В Стутгарте в этот вечер было очень тихо. Нигде не зажигали огня, но в темноте слышался топот многих ног, заглушенные обрецания и стук, шепот, беготня. Все горожане знали, что настал решительный час. Сообщение Шобера возымело действие. Все были вооружены, насторожены полны глухого, гнетущего ожидания. Хотя робели... Но готовы были дать бой Никто в Штутгарте не спал в эту ночь, кроме малых ребят Люди в раз повторяли одно и то же на ухо соседу Кляли, желали боязливо, но храбрясь перед другими пробовали оружие И ночь была исполнена настороженной готовности Между тем в Людвигсбургском дворце зажгли все свечи Перед отъездом за границу герцог давал придворный бал в честь чрезвычайного посла императора графа Пальфи и вюртсбургских советников. Общество собралось немногочисленное, приглашены были исключительно лица, осведомленные о предстоящем государственном перевороте. Очень много военных, среди них оба редера, генерал и майор. Ухмыляясь, пригласил Карл Александр шумливого узколобого вояку в Людвигсбург. «Конная национальная гвардия нынче ночью обойдется без командира». Не откликаясь на шутку, он очень серьезно относился к своим обязанностям, выпущив глаза и застыв с поднятой под козырек уродливой затянутой в перчатку лапой, майор поблагодарил за лестное приглашение. Высовывая из гигантских допотопных брыжей сизобагровое костлявое лицо с ястребином носом, Дон Бартолеми Панкорба озирал Нзалу. Одрехлевший Вейсензе держался все время поближе к Зюсу. Умные глаза его щурились, он принюхивался, он чуял адский пламень, бурю, катастрофу. Сам Зюс был блистателен, как в лучшие свои времена. Выпуклые, крылатые глаза его поспевали всюду. Он был галантен, остер, горделив. Его уверенное победоносное настроение шло вразрез с тревожной неуравновешенностью Карла Александра. Минутами в глаза Зюса погружался темный звериный взор Мамелюка, который, ранее склонясь в низком поклоне, Молча выслушал его краткие данные шептом распоряжения, и теперь взгляд одного подтверждал торжествующее ожидание другого. Поздним вечером в Штутгарте должны были начаться аресты главарей Конституционной партии, и одновременно в пределы герцогства должны были вступить вюрцбургские и баварские вспомогательные войска. До прибытия курьера с известием о благополучном выполнении этой части плана Карл Александр думал побыть с гостями, а затем, успокоившись, пойти спать Он отдал приказ, чтобы в опочивальне его ждала новая певица, мадемуазель Тереза Бойкая особа с огненными глазами и горячим телом За последние два года он приучился перед первым свиданием с новой любовницей Прибегать к возбуждающим средствам Он непременно желал поразить каждую новую любовницу Своей необычайной мужской доблестью Сегодня, после прощальной ночи с Марией Августой Он велел чернокожему увеличить дозу А курьера с радостной вестью все не было да не было Тревожное ожидание герцога дрожью отзывалось в гостях Трепетала по всему залу Снаружи буря бушевала с прежней силой Дождь временами с градом барабанил в окна Запах дыма от неисправных труб Так и не удалось выветрить Как неярко горели мириады свечей Как не гремела музыка Как не усердно разливали отменные вина Из самых старых бочек Как не сияли параднейшие наряды И нарочито праздничные улыбки Но кроме лихорадочной судорожной веселости ничего не получалось Карл Александр в кругу гостей громогласно задавал милостивые вопросы И тут же, не дослушав ответа, оборвав на полусловие, задумывался Мамилюк неслышно приблизился и доложил, что мадемуазель Тереза уже в будуаре Герцог бесцеремонно заявил «Ничего, девка подождет!» И сел с Зюсом за стол. Мамилюк принес ему в серебряном кубке возбуждающий напиток и застыл перед ним в смиренной позе. «Крепко ты его заварил?» — спросил Карл Александр. «Да, Ваша Светлость!» — хрипловатым бесстрастным голосом отвечал Мамилюк. Карл Александр залпом проглотил питье. Продолжал играть, много выиграл, но оставался безучастным, отсутствующим. Распахнув парадный зеленый мундир, то опираясь рукой на обтянутые желтыми рейтузами колена, то теребя золотую цепочку, он делал большие паузы между взяткой и ходом.